«Что это вы пытались сделать, Андрей?» – тихо спросила Шана. «Я хотел ему помочь». «Вы очень-очень шустры, особенно для мигранта. Он этот, ваш инструктор на пробе, чему-то вас учил?» «Нет, но я ведь был его донором». «Понимаю», – неприятным голосом сообщила Шана. «Что с мигрантом?» – крокодил с трудом поднялся на ноги. «Шок! Скорее всего, сбой при перестановке языка. Это бывает, хоть и редко. Ошибка Вселенского бюро. Сейчас его протестируют, и если в самом деле все плохо, отправят обратно. Обратно? Это их ошибка, их проблема. Они и будут ее решать. Принять человека, когда он в таком состоянии, мы не можем. Он седой, сказал крокодил. Бывает. Он пережил ужас. Сбой при перестановке. Или крах планеты, сказал крокодил.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 Они еще не родились. Если бюро захочет погубить Ра, оно просто отключит стабилизатор Андрей. Он вспомнил бункер с бетонными стенами и голографического человека за канцелярским столом. Не похоже на офис высшей цивилизации, управляющей временем. Зато весьма похоже на картинку-обманку для шокированной обезьяны. Бытовая зарисовка на тему «Как меня похитили пришельцы». Хорошо еще, что не было зеленых человечков с большими глазами. Хотя человечки вызвали бы внутренний протест, не верю, дешевка, истерика, а истерики, понятное дело, в Оселенском бюро хотели меньше всего. Тем временем Шана искала его, он видел, как она расхаживает по ужайке, нервно оглядывается. Крокодил не спешил себя обнаружить, не то чтобы он хотел, подразнить Шану, просто очень нуждался в одиночестве.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 Она остановилась, прищуриваясь, смеривая его взглядом от макушки до пяток. «Я должен вернуться на землю», — сказал крокодил. «Я должен быть там». Шана закусила губу. «Но я пока не знаю, как остановить Тиморалка», — признался крокодил. «Помогите мне, пожалуйста». «И на что ты убил полдня?» Скандаля мальчишка был очень похож на бабушку. «В зачет пошло общее волонтерское усилие». А специальная волонтерское где? Ты же должен был выступать как специалист, а не как прохожий. Твой индекс уже должен быть. Под взглядом крокодила Тим Раук замолчал, осекся и даже попятился. Крокодил молча вошел в дом. Тим Раук слишком легко покупался на власть, даже на иллюзию власти. Получил задание от Аиры, возомнил себя руководителем, раскомандовался, раскричался. Щенок. По внутренней лестнице, веревочной и хлипкой, он поднялся на крышу. Дождь перестал, деревянное покрытие высохло, трава подросла. Где-то здесь у них был мобильный коммуникатор. Андрей, извини. Тим Моралк выглянул из люка. Да ладно. Просто я думал, тебе надо ведь как-то поднять индекс. Если я нужен Аире, он возьмет меня и без индекса. Крокодил погладил руками траву. Коммуникатор.